Виновата ли христианство в экологическом кризисе? Говорят, что сатана лишен дара творчества. Он все время предлагает одни и те же искушения. Но зато у него есть немалое число активнейших помощников из числа людей. И оттого в болоте человеческого богоборчества время от времени всплывают новые пузыри, содержащие прежде незнакомые запахи. Последние трети XX века на рынке антихристианских услуг появился новый товар. Теперь христианство модно обвинять не за его отсталость, не за его противодействие научно-техническому прогрессу, а напротив, за то, что именно христианство, оказывается, и продило этот самый прогресс, и все проблемы с ним связанные. Вот вполне типичный текст, перепивающий эту тему: Христианство вне экологично и поэтому допускает чисто утилитарный подход к природе. Европа нового времени осуществила скрытые в христианстве потенции в том смысле, что показала рациональность существования бездушной природы и оселяне проблемы экологии в контексте религии. Философские исследования, номер 1-й, 2000 год. Да, христианство полагает, что мир устроен рационально, что его пронизывают законы, данные творческим разумом.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 внутренних мировых взаимосвязей и может оказать помощь в разрешении экологического кризиса, может заранее предупредить о намечающихся тупиках. Там же, где упор делается на эмоции и голосование сердцем, кризис наступает гораздо быстрее и неотвратимее. Да, христианство считает, что у природы нет души. Индусы и другие язычники считают иначе, но самые страшные экологические катастрофы, вроде взрыва на химическом заводе в Пхопале, происходят именно в странах третьего мира. Дело в том, что для корректного обращения с промышленными технологиями надо иметь склад мышления, соответствующий этой технологии, то есть научный, западный склад мышления, для которого наблюдение за показаниями приборов важнее, чем медитация о духах соседней реки. Без этого созвучия, точно так же, как восточные техники медитации ломают психику европейцам, так же и люди Востока ломают технику Запада. Вообще же верить в некую особую экологичность восточного склада жизни можно только никогда там не побывав. Неужто экологична такая, например, картинка? А отправились к Гангу посмотреть праздник. Женщины моются и купаются, чтобы выйти замуж. Но молились и купались все. Мужчины, женщины, дети, среди них один прокаженный. Они не только сами моются, но и стирают свое грязное тряпье, полощут рот, пьют воду, справляют свои телесные нужды, и все в одной и той же воде, невыразимо грязной. Фоздик «Мои учителя. Встречи с Рерихами» по страницам дневника 1922-1934 годы. «Да, христианство выделило человека из природы». «поставило его выше остальных живых и тем более неживых существ?» А означает ли это, что тем самым христианство превратило человека в безответственного хищника? Наоборот, только то положение и может осмысляться как ответственное, которое является свободным и властным. Ответственным может быть только управитель который совмещает определенную независимость от того, что вверено ему, как его ответственность и властную способность использовать эту свою свободу для того, чтобы влиять на события, происходящие в сфере его ответственности. Чтобы человек ощутил свою ответственность за судьбы всего мира, он должен ощутить свое отличие от всех остальных частиц этого мира. Волки не несут ответственности за судьбы Вселенной. Мухи и жирафы не за пути эволюции экологических систем саван. Ребенок не несет ответственность за судьбу своей семьи. Отец, муж, старший и брат могут считаться ответственными именно потому, что они другие и в этом отношении отделенные от других ведомых членов семьи. Если человек лишь часть природы, в принципе, ничем не отличная от остальных ее частей, то на нем не может лежать ответственность за мир. Более того, если смотреть на природу глазами язычника, то от человека вообще всерьез мало что зависит. Ведь за каждым природным феноменом скрываются дух и воля этого духа. Любой дух выше человека и значимее его в иерархии бытия. Значит, спрос не с человека, а с духа. Если высохла река то тут не вина человека, вырубившего леса по ее берегам, а вина русалок, которые не справились со своими обязанностями или оскорбились малым количеством жертвоприношений, посвящаемых им, или просто решили перебраться в иное место плавания. В оккультизме не человек, а скорее планетарный логос будет нести ответственность за землю, а иной дух по имени Эгрегор будет отвечать за судьбы народа и страны. Христианство очень жестко увязывает судьбы мира, природы и человека. Если бы человек был лишь частью природы, то его судьба зависела бы от путей всего целого. Но в христианстве утверждается, что судьба мира зависит от выбора человека. «Проклята земля за тебя! Терния и волчцы произрастит она тебе!» Бытие, глава 3, стихи 17 и 18. «Тварь покорилась в суете недобровольно», но по воле покорившего ее, вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. Послание римлянам, глава 8 стихи с 20 по 22. За грехи первобытного человечества потоп пришел на землю и смел с нее прежнюю жизнь. Но пока на земле есть праведники, грех богоотступников не может до конца искорежить лицо творения.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 и потому на тебе больше ответственности и за себя, и за окружающий тебя мир, и эта ответственность перед тем, кто выше и тебя, и мира. Наиболее неприятная экологическим антихристианам строчка из начала библейского повествования. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими» и над зверями, и над птицами небесными, и над всяким скотом, и над всею землею, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Бытие, глава 1, стих 28. Этот текст отделяет человека от животных, превозносит его над ними, и более того, отношение между человеком и живым миром формулирует в терминах «господство» — «владычествуйте». Прежде чем перейти к размышлениям о том, Действительно ли именно из этих древних библейских слов истекает нынешний экологический кризис? Стоит обратить внимание на то, что эти слова действительно древние. Это Ветхий Завет. Его священнейшая часть, Пятикнижия Моисеева, Тора. Это означает, что если уж кого и обвинять в экологическом кризисе, так это иудеев. Вот, мол, к чему привел ваш Танах, ваша Тора, ваш Моисей, ваша Егова. Но разве кто-нибудь... Дерзнет, так сказать, нынешним владыком прессы. И вот оказывается, что за слова, впервые сказанные иудеями, несут ответственность христиане, но никак не евреи. Столь избирательное толкование Библии означает, что экологические неоязычники не столько занимаются честным поиском причин экологических проблем, сколько участвуют в растянувшейся на столетие широкой антихристианской кампании. Когда очень хочется бросить комок грязи в Христа, годится любой материал, а редакция придираться не будет. Редактора всего цивилизованного мира всюду выискивают призраки антисемитизма, а антихристианские мифы и издевки допускается изготовлять в промышленных количествах. Новосибирская либеральная газетка, например, на православную Пасху 2000 года, поместила материал с заголовком После встречи на Пасху с Марией Магдалиной у старого распутника императора Тиберия покраснело даже яйцо. Новая Сибирь, 28 апреля 2000 года. В этом же номере была и другая статья на религиозную тематику, выдержанная в совершенно иной благоговейно-уважительной интонации. Ее длинный заголовок отражал ее сюжет и выводы. «В дни праздника Песах...» одного из важнейшего праздников иудаизма. Стройка синагоги в Новосибирске оказалась под угрозой консервации. И вот уже читаем, «Бог здесь, в Новом Завете, безжалостен и дает пример тем, кто боится увидеть в нравственном отношении к природе суеверие. Христос засушил дерево. Это свидетельствует о неэкологическом образе природы и человека в Новом Завете» и оселиане «Проблемы экологии в контексте религии» Философские исследования, номер 1 2000-й год И в самом деле в Евангелии описывается, как Христос иссушил дерево, смоковницу Но это единственное живое существо, лишенное жизни Христом, творцом всяческой жизни В любом же языческом культе, как, впрочем, и в иудейском ветхозаветном в регулярных жертвоприношениях убиваются тысячи животных По свидетельству еврейского историка I века Иосифа Флавия, на Пасху заколалось 265 тысяч агнцев. Так что же не слышно дерзновенных певцов Гринписа, смело обличающих антиэкологические традиции иудаизма? Да, сегодня иудеи не приносят таких жертв, ибо ждут восстановления Иерусалимского храма. Священные чаши и ножи для жертвоприношений – уже изготовлены в Израиле и ждут часа, чтобы снова творить ритуалы двухтысячелетней давности. Так отчего же проект восстановления Иерусалимского иудейского храма не был подвергнут экологической экспертизе? Отчего дамы, протестующие против изделий из натурального меха и ношения дубленок, не возвышают своего глаза против планов воссоздания ветхозаветного культа? Смоковницу Христу и христианам простить не могут и даже просто понять не хотят а языческие и иудейские кровавые жертвоприношения и всесожжения готовы посчитать частью вполне экологического мировоззрения этот очевидно двойной стандарт означает что отнюдь не философские исследования ведут господа подобные и оселиане а банальную антихристианскую пропаганду которую повеление духа времени вместо атеистической вдруг стало языческой Теперь вернемся к тому ветхозаветному тексту, который неоязычники полагают экологически вредным. Мир Библии действительно иерархичен. Человек выше животных. Животные выше растений. А всем зверям дал я всю зелень травную в пищу. Бытие, глава 1, стих 30. Но человек не высшая инстанция власти. Человек не самоуправен. Человек выше мира. Но выше человека Бог, тот библейский Бог, который сверхмирен, который не является ни космосом, биоэнергоинформационным полем Вселенной, но который есть просто творец и для Вселенной, и для всех ее полей и зверей. Бог ставит человека как своего наместника выше мира и говорит, «Я дал тебе это преимущество над миром ради того, чтобы ты мог работать с ним» меняя в этой работе и себя самого, и тот мир, который ты будешь преображать своим трудом. И взял Господь Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Бытие, глава 2, стих 15. Более того, этот труд возделывания мира человек должен совершать перед лицом Бога, «Господь Бог образовал из земли всех животных и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их» — Бытие, глава 2, стих 19. «Человек сдает экзамен перед лицом Бога. Сможет ли он вместо кличек дать имена? Сможет ли он увидеть во всей остальной твари те смыслы, которые видит в ней Творец» или нафантазирует что-то свое, уродующее и Божий замысел, и сам человеческий ум, и мир, который этот искаженный ум будет подминать под себя. Не свои замыслы должен человек проецировать в мир и навязывать миру, а, вслушиваясь в волю Божию, распознаваемую в частности через голос совести, должен воплощать волю Бога в своем человеческом мире. Человек не может самовольно распоряжаться в мире, Не может все свои действия и проекты согласовывать лишь со своими желаниями, но должен стремиться исполнить волю Божию, которая не может состоять в истреблении части его творения. Итак, человек не хозяин мира, а арендатор в нем, и ему предстоит дать ответ перед истинным владыкой. Вспомним притчу о талантах. Бог соизволил рабам своим человеком повелевать, Святитель Иоанн Златоуст Если же человек нарушит волю владыки, то его судьба окажется печальнее судьбы животных. Христианское понимание человека отличается от античного прежде всего тем, что человек не чувствует себя органической частью, моментом космоса. Он вырван из космической природной жизни и поставлен вне ее. По замыслу Бога он выше космоса, должен быть его господином, Но в силу своего грехопадения его положение господина пошатнулось, и хотя он не утратил и не может утратить своего сверхприродного статуса, но в своем испорченном состоянии он полностью зависит от божественной милости. Без веры в Бога и без помощи божественной благодати человек оказывается, согласно христианскому учению, гораздо ниже того, чем он был в язычестве». У него нет больше того твердого статуса – быть высшим в ряду природных существ, какой ему давала языческая античность. Зато с верой он сразу оказывается далеко за пределами всего природно-космического. Он непосредственно связан живыми личными узами с Творцом всего природного. И отношение человека к Творцу в христианстве совсем иное, чем отношение неоплатоников к единому – личный Бог – Предполагает личное же к себе отношение. Гайденко. Эволюция понятия науки. Москва. 1980 год.